Печальный гудок траурного поезда, доставившего тело Ленина в Москву, гармонирует с той минорной нотой, на которой завершилась, предполагается, его политическая биография. Ведь ему не удалось обеспечить преемственность власти, уберечь партию от раскола и создать условия для ее исчезновения в тот момент, когда она вместе с диктатурой рабочих и крестьян станет обществу ненужной. Если это так... Остается лишь задать ряд вопросов риторического характера. До какой степени Ленин сам виноват в этом? Правда ли, что все дело в его политической жадности, помешавшей ему вступить в плотный альянс и разделить власть с адекватным и умным Троцким, отодвинув склонного к криминальной деятельности Сталина, чтобы продолжать революционные преобразования по возможности, делая процесс модернизации страны более гуманным и менее болезненным. И не есть ли заведомый самообман полагать, что Ленин, Троцкий и какие-то еще обладатели экстраординарных интеллектов и воль могли править страной по своему разумению, придавая этой мягкой глине любую форму? Ни Ленин и не Троцкий начали революцию, и не им суждено было распорядиться ее плодами. Близкие к сенсорной слепоте полупарализованный, извергнутый из Кремля, однако время от времени собирающий свою личность до состояния разумом зряч. Ленин с его классическим образованием наверняка ощущал софокловский трагизм своей ситуации и не мог не обратить внимания на сходство своего последнего места пребывания со священной рощей Евменит в колонии. Роща Лавров и Маслин, здесь вьется виноград и поют соловьи, а вдалеке — Афины. Существует ли код, позволяющий ухватить суть того, что происходило в Кремле и Горках после марта 1923 -го? Кем был Ленин, бесповоротно утрачивающий свои интеллектуальные способности и саму жизнь? Незадачливым героем одноименной симбирской сказки, обнаружившим, что исполняет свою серенадку, на чем-то таком, что подозрительно напоминает лисий нос. Просто сыном своего отца, умершего в том же возрасте и с похожим диагнозом, и дипом в колонне, оплакивающим свою горькую участь в размышлениях, не является ли его болезнь проклятием богов, местью судьбы тому, кто возомнил себя ее хозяином, королем Лиром, неразумно доверившимся не тем людям и роковым образом избегавшим тех, кто любил его на самом деле, Дон Кихотом, который перед смертью осознал, что целую жизнь гонялся за призраками, вызывая у окружающих насмешки и ненависть, и раскаялся, наконец. И я вижу, что все, что я сделал, было бесцельно. Теперь я только бедный испанский Дальго Кихано. И правда ли, что если в этой трагедии в самом деле принимали участие некие противники Ленина, то они играли роль именно недоброжелателей? Не были ли они, скорее, кем-то вроде коллективного бакалавра Карраска, который изолировал Ленина Дон Кихота в горках с самыми лучшими намерениями? И пусть... «Сумасшедший» в результате оказанной ему любезности не только излечился, но и умер, разве не означают те пять монументальных литер, которыми украсили мавзолей на Красной площади, эпитафию и отпущение грехов разом? Он удивлял мир своим безумием, но умер как мудрец. Вся эта литературная, скрытая кодом Софокла, Шекспира и Сервантеса, расшифровка финала «Ленинской истории», однако ж противоречит последнему завету самого Владимира Ильича. Лучше меньше да лучше. Безумие безумием, но не кроется ли за событиями вокруг завещания нечто другое? Нет ли тут все же какой-нибудь полушутливой проделки, какой-нибудь хитрости, какой-нибудь каверзы или чего-то в этом роде? Интерпретация политического поведения Ленина и того, чем была занята его голова в последние месяцы, осуществляется прежде всего на основе ленинских текстов. Но психологическую убедительность версии о предсмертном прозрении дают два конфликтных случая. И хотя сам Ленин не принимал в них участия, даже косвенная его вовлеченность в оба инцидента окрашивает формально нейтральные отношения между ним и Сталиным. в резко негативные цвета. Второй – телефонный конфликт Сталина и Крупской. А первый? Первый – так называемый грузинский инцидент. Он увязывается с ленинским текстом о национальностях или об автономизации и припечатывается им так, что принципиальная разница между Лениным и Сталиным видна яснее ясного. Один под конец жизни, перед лицом смерти, когда ему уже не нужно было прятать свое лицо под личиной сурового большевика, оказывается в душе интеллигентом-демократом, почти либералом, тогда как второй, грубый варвар, уже тогда, в 1922 году ведущий дело к репрессиям, массовым депортациям и делу врачей. Так получилось, что период между первым майским и вторым декабрьским 1922 года инсультами Ленина, стал дедлайном для длившихся десятилетиями дискуссий о наилучшем способе создания на территории Евразии единого марксистского государства. К этому моменту уже понятны его примерные границы и проблемные зоны. Украина, Грузия, Туркестан и Дальневосточная республика. Ясно было, что есть политический центр — и есть окраины. Но если до 1922 года можно было взаимодействовать в зависимости от обстоятельств, в России советская власть, на Украине советская, уж как-нибудь договоримся, то фактор Генуи заставил формализовать отношения. Ленин предупреждал, что Европа и Америка наверняка попытаются расколоть советские республики, манипулировать ими поодиночке И поскольку изобрести, находясь одной ногой в могиле, рецепт многонационального государства нового типа, занимающего шестую часть суши, не так-то просто, как кажется, объединением советизированных государств и пара государств занялся тот, кто и должен был. Нарком по делам национальностей Сталин. Всем в политбюро ясно было, к чему, в принципе, хорошо бы прийти. К централизованному... так эффективнее переводить экономику на социалистические рельсы, государству, на всей территории которого проводилась бы одна и та же вырабатываемая в Москве политика. Конечно, с учетом местного политического и культурного колорита. Легче сказать, чем сделать. Нюансов хватало. Можно ли, к примеру, отличить настоящую республику от условной только по наличию компактно проживающей национальной общины? Чувашия, к примеру, может объявить себя республикой? А Татария? А Украина? Как далеко может простираться самостоятельность республики? Можно ли республикам завязывать сепаратные дипломатические отношения с другими странами, иметь свои армии, банки, валюты, таможни и железные дороги, свои законы? Должны ли местные органы власти исполнять приказы центральных, даже не устраивающие их? Проблема была еще в том, что, интегрируя окраины, надо было нажимать на них так, чтобы они не жаловались на боль. Мировая революция продолжается, особенно на Востоке, и как знать, кого еще придется втягивать в орбиту. Если бы какие-нибудь республики принялись демонстрировать следы побоев и вопить, что Москва их обижает, никто больше не захотел бы входить в Союз. Маркс называл дискуссии по национальному вопросу «щупать больной зуб». Похоже, вся практическая стоматология, курировавшаяся Сталиным до начала осени 1922 года, устраивала Ленина. Сам он натянул белый халат и полез в рот пациенту с зеркальцем лишь в конце сентября. И, как выяснилось, оказался склонен к реализации внешне более мягкой схемы втягивания больших республик в Союз. Оставить их республиками, формально равными РСФСР, чтобы всем вместе, как бы с нуля, вступить в Союз. каждой республике свои наркоматы, но при этом существует и головной и московский и всесоюзный наркомат, и местные подчиняются московскому. То есть центр командует. Но, во-первых, каждой республике предоставляется формальное право на самоопределение, то есть развод. Во-вторых, формально в каждой республике все, ну или почти все свое. Иностранные дела, оборону, внешнюю торговлю дублировать не имело смысла заведомо. Сталин предпочитал действовать более решительно, всосать республики в состав РСФСР как автономии, но спорить с профессором не стал и готов был с почтением ассистировать ему в готовящейся операции. Марксовская метафора курьезным образом наложилась на приступы далеко не метафорической зубной боли, которые одолевали Ленина в октябре 1922 года. И тем загадочнее выглядит фраза в записке Каменеву, где сначала Ленин пишет «Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть», затем вдруг сообщает «Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами», а потом продолжает свою мысль про необходимость чередования представителей разных национальностей в будущем всесоюзном в ЦИКе. «Съем его всеми здоровыми зубами». Эта угроза окончательно разделаться с национальным вопросом? Объяснение, почему он сейчас не может целиком посвятить себя государственной деятельности и готов временно делегировать свои полномочия кому-то еще, например, такому компетентному человеку, как Сталин? Или план войны со Сталиным? Штопфер мог задеть нерв где угодно, но дернулся пациент в Грузии. Там местные коммунисты поссорились с центральными, которых представлял Орджоникидзе, и начали выяснять, должна ли Грузия вступать в союз как часть Закавказской Федерации или как самостоятельная единица. Нам важны не нюансы политической истории Грузии, а то, что температура пошла вверх. И однажды, не то в ходе дискуссии, не то безотносительно к ним по частному вопросу, но в период горячих споров – Москвич Орджоникидзе съездил по зубам одному достойному джентльмену. Пострадавшие пожаловались напрямую Ленину. Тот, взбешенный, послал комиссию разбираться. Да, Орджоникидзе был другом Сталина, но никогда не было установлено, что именно тот приказал ему давать зуботычину и вообще выходить за рамки своих полномочий. А еще Орджоникидзе был студентом Ленина по Ланжумо и тем, с кем он весной обсуждал свой долгий отдых. И вот тут оказывается, что в конце декабря, уже после того, как СССР был образован, и после того, как комиссия установила, что грузинский ЦК преувеличил неприемлемость для местных коммунистов условий центра, после того, как Рыков, присутствовавший при инциденте, засвидетельствовал, что драка была по личному вопросу, и сам очень переживает из-за конфликта, Ленин, ранее явным образом не защищавший грузинских националистов, по сути, врывается в стоматологический кабинет Сталина и разносит его кувалдой. Именно так выглядит теоретическая статья об автономизации, где те, кто затаскивают в Союз маленькие беззащитные республики, квалифицируются как последние мерзавцы, одержимые демонами великорусского шовинизма. По сути, Ленин предлагает «лучше уж отказаться от создания Союза на таких условиях и такими методами», лишь бы не копировать царскую Россию, тюрьму народов. Озадачивающий в контексте других распространенных в этой стране политических практик совет. Не менее странным выглядит и инцидент номер один — телефонный конфликт Крупской со Сталиным. На деле перед нами очередная ситуация с эффектом Рассимона. Конфликт был, но конфликт плохо датированный, непрозрачный — как по сути, так и по степени драматического накала, известный по показаниям свидетелей, которых нельзя назвать надежными. Мария Ильинична видела, как после разговора по телефону со Сталиным Надежда Константиновна каталась по полу и рыдала. Сталин не отрицал факт беседы, но настаивал на ее рабочем, приемлемом характере. Ленин ничего не видел, но, возможно, что-то слышал из своей комнаты. Сама Надежда Константиновна... о склонности которой к истеричному поведению никто раньше не сообщал, явно видела трубку телефона, написала об услышанном оттуда возмущенное письмо Каменеву и Зиновьеву и больше никогда ни словом об этом не обмолвилась и никогда не прекращала так или иначе общаться со Сталиным. Загадочная история, на которой, однако, строится психологическое подтверждение того, что под конец жизни у Ленина был острейший принципиальнейший конфликт со Сталиным. В 2003 году вышла поразительная книга историка Валентина Александровича Сахарова «Политическое завещание В.И. Ленина. Реальность истории и мифы политики», где высказано и доказано еретическое и сенсационная, но в научном смысле безупречно оформленная, подкрепленная замечательной источниковой базой предположение, что многочисленные Странные непоследовательности в политических заявлениях завещания и бытовом поведении Ленина в последние месяцы жизни объясняются не его болезненным слабоумием, ни не нехваткой сил, чтобы последовательно придерживаться той или иной позиции и организовывать свои мысли, и не сталинскими подлогами. Оказывается, то, что с потолка без согласия автора было названо политическим завещанием Ленина, при ближайшем рассмотрении имеет Неоднозначный провинанс. Часть завещания, опубликованная при жизни Владимира Ильича и в тот период, когда он мог по-настоящему контролировать свои тексты, бесспорно. Как нам реорганизовать рабкрин? Лучше, меньше, да лучше. О кооперации. Но есть и другая часть. Письмо к съезду, письмо Троцкому, письмом Диване, об автономизации, письмо Сталину. Ультиматум про Надежду Константиновну. которая материализовалась в собрании сочинений из не надежных источников. Возникала неодновременно, меняла по ходу название, не имеет черновиков, не зарегистрирована в Ленинском секретариате и обзавелась репутацией надежной только за счет свидетельств лиц, у которых могла быть личная заинтересованность в том или ином развитии политической ситуации. Этими текстами в разных вариантах, черновых, беловых, опубликованных, как минимум как-то манипулировали. И ключевым периодом оказывается не декабрь 1922 года, начало марта 1923 когда Ленин радикально меняет свое мнение по нескольким проблемам и диктует несколько скандальных текстов, а 1923 когда эти самые странные тексты появляются на свет и начинают расползаться». Переписка Ленина со Сталиным относительно инцидента номер два не просто выглядит подозрительно неподтвержденной в плане происхождения, но и идет вразрез с их дальнейшими действиями. Письмо к съезду загадочно не только по жанру, что это за абстрактные и по большей части дискредитирующие характеристики, после которых даже не названо имя преемника, но и по содержанию. В чем, собственно, проблема, что Сталин сосредоточил необъятную власть? Ну и что? Если он не коррумпирован, не иностранный шпион и не тайный контрреволюционер, почему Ленин в начале 1923-го пугает расколом? А что за раскол-то без него? Сталин и Троцкий, да, не любили друг друга, но не то чтобы не разговаривали. Вполне общались, вели деловую переписку. Все это означает, что в источниковедческом смысле эти тексты, часть завещания и примыкающие документы, несколько писем — вторая после 18 декабря часть дневника «Секретарей», сомнительны и, похоже, созданы не Лениным, а кем-то еще, что перед нами фальсификация. Задачи, стоявшие перед Лениным в 1922-1923 годах, не сводились к борьбе с неперсонифицированным аппаратом новой элиты. Важным пунктом было выловеровать на правильный курс в конкурентных отношениях слабеющего политика с теми конкретными лицами, кто временно или навсегда должен будет выдвинуться на его место. Еще с 1920 года, когда в партии оказалось множество молодых бюрократов, которых мог быстро развратить НЭП, Ленин опасался, что кто-то из его крупнокалиберных партнеров — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин — заключит с этой частью партии договор и сможет сместить его. В письме к съезду упоминаются шестеро, но те двое, кто действительно, без всякого письма, беспокоил Ленина, это Сталин и Троцкий. Чтобы эффективно использовать их таланты для строительства государства, нужен третий, сам Ленин, обладавший чертами и того, и другого. Но на кого из них ориентироваться партии, когда Ленин не сможет обеспечивать этот баланс? В целом, мало кто из людей, с которыми Ленин вынужден был работать, вызывал у него настоящую приязнь. Похоже, чтобы занять высокий пост в партийной иерархии и быть эффективным работником, нужно было обладать букетом отрицательных черт. И Сталин, и Троцкий никогда, после смерти можно делать такие обобщения, не расставались с диктаторскими амбициями. наталкиваясь на такого заведомо более сильного конкурента, как Ленин, они могли срываться и демонстрировать ему непочтительность. Троцкий, воспользовавшись своим талантом успешно организовывать любую деятельность, пытался в 1921-м превратить госплан в штаб хозяйственного фронта и сделаться, по сути, экономическим диктатором. Ленину, который был против такого разделения труда, партия занимается идеологией, хозяйственники экономикой, и полагал, что оно приведет к политической катастрофе, приходилось сдерживать Троцкого, иногда демагогически, иногда манипулируя своими союзниками, натравливая их на коллегу. Однажды тот публично на заседании политбюро назвал Ленина хулиганом. Ленин побледнел. Кажется, кое у кого тут нервы пошаливают. Сталин тоже был сноровым, Мария Ильинична рассказывала, как тот грубо после просьбы Ленина отказался послать деньги в Берлин больному Мартову. «Ищите себе для этого другого секретаря». Мог он и наброситься на Крупскую, если та отказывалась соблюдать разъясненные ей правила. Эволюция отношения Ленина к Сталину не вполне понятна. Она запутана политически окрашенными трактовками. Похоже, Ленин ценил его прежде всего как хорошего исполнителя, организатора административной деятельности, и не вполне воспринимал как теоретика марксизма. Сестре он говорил о Сталине, что тот вовсе не умен. Известна реплика Ленина, который, разговаривая с одним работником, вдруг прервался и указал на расхаживающего по комнате с трубкой Сталина. «Вот азиатище, только сосет». Товарищ Сталин выколотил трубку, одобрительно замечает мемуарист. Поскольку сцена разворачивалась в квартире самого Сталина и Ленин вряд ли позволил бы себе личное оскорбление в таком контексте, реплика больше похожа на шутливую, чем брезгливую. Да и в целом держать Сталина в роли полезного идиота обошлось бы недешево. Ленин знал это и вряд ли стал бы проявлять откровенный сарказм в его присутствии. Считается, в основном со слов Троцкого, что Сталина избрали в Генсеке едва ли не случайно, при попустительстве Ленина, который, впрочем, улучил момент процедить предупрежденницы Не советую, этот повар будет готовить только острые блюда. Дело было до инсульта, и Ленин, видимо, был уверен, что в случае чего у него всегда хватит сил заменить наглого повара более почтительной кухаркой, в чьей книге рецептов не упоминались ни соль, ни перец. В тот момент вообще много говорилось о том, что партии следовало отодвинуться в тень, чтобы не мешать поднимать экономику. И, видимо, для Ордена, контролируемой опричнины, дело которое организовывать конкуренцию между социалистическими и капиталистическими секторами и готовить молодежь, способную руководить, и экономикой тоже, Сталин был ровно то, что нужно. версия троцкого у которого не было как у сталина возможности публиковать многозначительные фотографии из личного архива в жанре вдвоем в горках но который обладал выдающимся литературным даром и вовсю пользовался советом черчилля про история будет любезна ко мне если я изъявлю намерение сам написать ее выглядит так что ленин обнаруживший в сталине более опасного конкурента принялся флиртовать с ним троцким чью лояльность оценил лишь с опозданием. Он настаивает на том, что в декабре 1922-го Ленин предлагал ему создать при ЦК комиссию по борьбе с бюрократизмом, которая стала бы рычагом для разрушения сталинской фракции как позвоночника бюрократии. Ставка Ленина, сопутствующая предложению о блоке против сталинского оргбюро, место заместителя и преемника на посту председателя Совнаркома. Троцкий, по его словам, согласился. Предложение действительно лесное, и, главное, оно совершенно естественно. В сознании масс Троцкий и так был второй фигурой в советской России. И пока Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, то есть все остальные, бегали под музыку в ожидании, когда она смолкнет, в надежде плюхнуться на заветный ленинский стул, он уже стоял, можно сказать, крепко держась руками за спинку. почему же Троцкий и так без пяти минут официальный преемник, да еще и снабженный ленинской индульгенцией из письма к съезду, самый способный человек в настоящем ЦК, все же не оказался на том месте, куда готовила его судьба. Считается, что, во-первых, дело в интригах Сталина, а во-вторых, в том, что Троцкий в 1922-1923 годах тоже был хромой уткой. И то обстоятельство... Что ноги у нее были перебиты как раз Лениным, видимо, не слишком подогревало энтузиазм этой важной птицы помогать человеку, любезно лупившему ее прикладом. Это правда. На протяжении 1920-1922 годов Ленин систематически и методично занимался разрушением и нейтрализацией популярности и авторитета Троцкого, набранных в годы гражданской, делая все, чтобы в партии его воспринимали как и народное тело. В такой ситуации нет ничего удивительного в ответе, который услышал на свой вопрос, правда ли, что Троцкий вот-вот будет избран заменой Владимира Ильича, нарком-либерман в конце 1923 года после долгой командировки в Англию. Нет, мы предпочитаем трех с головой поменьше, чем одного с двойной головой. Революция вошла в свою колею, и теперь нам нужны не гении, а хорошие скромные вожди, которые будут двигать наш паровоз дальше по тем же рельсам. А с Львом Давидовичем никогда не знаешь, куда он заведет. Отпихивая Троцкого и лавируя между разными группировками, Ленин последовательно опирался на лояльного или имитировавшего эту лояльность в ожидании первых признаков болезни Сталина. Кто поддержал его в дискуссии о профсоюзах, затеянной, чтобы дискредитировать Троцкого? Правильно, Сталин. И пока Троцкий при помощи точно рассчитанных фланговых атак оттеснялся, Сталин наливался силой. И когда, или точнее и если в 1922 году Ленину действительно понадобилась помощь Троцкого против Сталина, который якобы принялся убеждать всех, что Ленину капут, то Троцкий, даже если у него и было желание протянуть руку столько раз предававшему его партнеру, просто лишён был такой возможности. У него не было ресурса, и по любому принципиальному вопросу его просто переголосовывали плохие парни. Задним числом многие бытовые анекдоты наливаются многозначительностью. Однажды, впрочем, это тоже рассказ Троцкого, в ком литераторы и политик иногда объединялись против историка, задолго до революции, дело было то ли в Лондоне, то ли в Женеве, группа социал-демократов направилась в оперу. Но пока все наслаждались пением, мемуарист испытывал невыносимые муки от того, что его ботинки были ему тесны. Штука в том, что ботинки эти принадлежали Ленину, который приобрел их в Париже, но после того, как они оказались ему малы, подарил товарищу, чья обувь настойчиво требовала смены. «Я получил эти ботинки», — вспоминал Троцкий, «и на первых порах мне на радостях показалось, что они мне в самый раз». Я решил их обновить, отправляясь в оперу. Дорога туда прошла благополучно, но уже в театре я почувствовал, что дело неладно. Может, это и есть причина, почему я не помню, какое впечатление произвела опера на Ленина, да и на меня самого. Помню только, что он был очень расположен, шутил и смеялся. На обратном пути я уже жестоко страдал, а Владимир Ильич безжалостно подшучивал надо мной всю дорогу. Под его шутками скрывалось, однако, компетентное сочувствие. Он сам, как сказано, промучился в этих ботинках несколько часов. Надо ли говорить, что партия и пост наркома к концу 22-го очень напоминали те ботинки, которые Ленин якобы решил передать Троцкому. Неудивительно, что в конце концов тот предпочел остаться босым и не мучиться дальше с ленинской обувью, и больно, и есть подозрение, сегодня подарил, а завтра отберет. Какой золушки пришлись, в конце концов, в пору эти туфельки? Правильно. Демонизация Сталина, хочешь не хочешь, идет рука об руку с индульгенцией, которую потомки, чем дальше, тем щедрее, подписывают Троцкому. Тот так долго жаждал этого сердечного альянса с Лениным, И вот, наконец, Владимир Ильич понял, что никуда ему от Льва Давидовича не деться, и раскрыл ему свои объятия, да поздно было. Проблема в том, что при попытке проследить источники возникновения тех фактоидов, которые циркулируют в историографии и массовом сознании, как бесспорные факты, касающиеся обстоятельств болезни и смерти Ленина, выясняется, что очень многие из них так или иначе ведут. К мемуарным свидетельством Троцкого, который объяснял события 1922-1923 годов убедительно, но тенденциозно. При избрании Сталина генсеком Ленин предупреждал, что этот повар будет готовить острые блюда. А кого предупреждал? Троцкого. Крупская, которая всегда была чрезвычайно умной женщиной, говорила в 1926-м, если бы Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме. А кому говорила? а все ему же. Версия Троцкого кажется особенно заслуживающей доверия и потому, что он лучший в своей категории рассказчик, и потому, что по смыслу она хорошо монтируется с несколькими текстами Ленина, а психологически — со все теми же двумя яркими эпизодами. А еще лучше — с общеизвестным образом Сталина в хрущевской интерпретации. Действительно, все сходится. Ленин прозрел — и принялся активно добиваться альянса с Троцким, к которому до того относился крайне настороженный, с которым постоянно находился в состоянии рабочего конфликта, против Сталина, чей зловещий силуэт встает за всеми бедами, терзавшими Ленина под конец жизни, гигантским портретом, затмевающим горизонт, как в утомленных солнцем. Он тривиализовал, утопил в бумагах, деромантизировал Ленинскую революцию — запутал строителей социализма сначала в бюрократической паутине, а затем сгноил в лагерях. Он изолировал Ленина, цензурировал его завещание, возможно, даже не заложил, арестовал и отравил его. Он жестоко оскорбил его жену и обманывая Ленина своей молчалинской услужливостью, подготовил все для того, чтобы в момент, когда Ленин не мог оказать сопротивление, перехватить у него власть. И сосредоточить ее в своем аппарате. Мы не имеем возможности воспроизвести здесь всю аргументацию Валентина Сахарова и копировать всю его доказательную базу. Но Сахаров и через расследование происхождения документов, и посредством анализа их смысла, и методом текстологической экспертизы, демонстрирует, что статья об автономизации – а также письмо грузинскому коммунисту Мдивани не могут принадлежать Ленину. В поведении Сталина и Орджоникидзе при ближайшем рассмотрении также не обнаруживается ничего криминального. А вот Ленин становится по сути противником образования СССР, что в целом не вяжется с тем, что он говорил прежде. При анализе того, как именно различаются тексты, фигурирующие в комплексе как завещание, выясняется, что все надежно подтвержденные документы свидетельствуют о прочных, взаимнодоброжелательных, хороших рабочих отношениях Ленина со Сталиным. Тогда как все сомнительные имеют так или иначе антисталинскую направленность и одновременно играют на руку Троцкому. И Сталину... Это выходит за рамки нашей книги, но все же не так легко было отбивать в 1923-1924 годах атаки, связанные с попытками опубликовать или запустить циркуляцию в партийной среде ленинские документы с резкой критикой его самого, его политики, его компетентности и его манер. Хорошо, странное происхождение и несоответствие предшествующей ленинской линии Но зато эти документы прекрасно вписываются в известную канву событий. Нет? Не так уж и прекрасно. И прикрывать неувязки приходится откровенным сочинительством. 17 марта, через неделю после окончательного ленинского инсульта, Сталина вызвала Крупская и передала просьбу Ленина, который почти онемел, но все же смог произнести зловещее словосочетание «смертельный ток», А яде цианистом калии крупская попробовала дать его мужу сама но ей не хватило сил ленин который якобы и раньше имел со сталиным предварительные договоренности на этот счет знал что крупская просит о помощи сталина и дважды вызывал ее к себе пока та вела со своим недавним обидчиком нелегкий видимо разговор чтобы подтвердить да именно сталин именно помочь ему умереть Сталин, однако, продолжал сомневаться, и Политбюро поддержало его сомнения. Пусть все идет, как идет, не надо вмешиваться. По правде сказать, после истории с оскорблением жены можно было выбрать себе в качестве доктора смерть кого-то полюбезнее. Получается, что Сталин подставлялся, ведь он должен был отравить того, кто оставляет после себя токсичное письмо к съезду, которое отравит его политическое будущее. Объяснение обычно сводится к тому, что все остальные заведомо не согласились бы, а Сталин был машина, не сомнений и милосердия. Объяснение, восходящее к Троцкому, еще более изощренное. История про просьбу о яде, даже если не выдумана Сталином, была выгодна ему в любом случае, потому что подразумевала, что Ленин сам соглашается уйти, указывая щекотливым способом на него как на преемника. На письме к съезду в этом случае можно не фокусироваться. И, по-видимому, полагал Троцкий, Сталин, который в самом деле отравил Ленина в горках руками Генриха Егоды, нарочно распространял эту версию, чтобы подготовить себе алиби. Почему же тогда промолчала, видевшая все Крупское? А потому, отвечает теперь уже историк Фельштинский, внесенный в реестр иностранных агентов, что, может, и не отравил, но угрожал отравлением, и, чтобы уберечь мужа от убийц хотя бы на какое-то время, Крупская пообещала держать рот на замке. Убедительно? А убедительно ли, что письмо с требованием извинений за оскорбление жены Ленин пишет Сталину чуть ли не через три месяца после самого инцидента? Причем Сталин к тому времени уже извинился перед Крупской, чтобы между ними ни было. а изоляция Ленина, которая так живо описывалась Троцким, а затем была гиперболизирована историками до стадии ареста, похоже, на деле она была довольно условной, то есть соответствовавшей рекомендациям врачей и, пожалуй, даже недостаточной для человека, чье состояние, мы теперь знаем, неуклонно ухудшалось. Ленину так никто и не смог запретить диктовать. Его формально попросили не ждать ответы на письма, но на деле в небольших разумных объемах он мог переписываться. Режим не соблюдался. Никто насильно не уволакивал его в дом, когда в октябре он вдруг захотел поехать в Москву на автомобиле. Подробный анализ политической ситуации 1922-1923 годов и поведения основных фигур показывает, что общеизвестный конфликт Ленина со Сталиным. не имел под собой никакой почвы и, похоже, создан искусственно, задним числом, с помощью подложных текстов. Похоже, Сталин в 1922 году не имитировал абсолютную лояльность, одновременно изолируя Ленина от руководства партии, но в самом деле относился к Ленину с глубочайшим уважением, хотя и в их отношениях случались дождливые дни. Но и Ленин, не нарушая естественную в силу разницы культур дистанцию, воспринимал генсека как надежного товарища и свое доверенное лицо, которого он сознательно выдвинул на ответственную должность. Тогда как отношения Ленина с Троцким, описанные самим Троцким как в высшей степени доброжелательные и направленные на заключение политического союза против генсека, не слишком подтверждаются. Интенсивность личных контактов между ними в конце 1922 года особо не возросла, равно как и степень близости. Что такого произошло, чтобы Ленин вдруг прозрел, понял, что ему нужен преемник, разочаровался в Сталине и принялся распускать перья перед Троцким, которого плохо переваривал? Ничего. И раз Ленин, умирая, вовсе не проклинал Сталина, И между ними не было ни личного, ни политического конфликта, завершившегося запиской о разрыве отношений. Значит, нарисованный двадцатым съездом образ Сталина, уже в 1924 году превратившегося в контрреволюционера и извратителя ленинских идей, является фальшивкой. Сталин на тот конкретный момент оказывается не столько трикстером, сколько законным наследником. И, пожалуй, мы не можем сказать, что Ленина захлестнули волны сталинской серой слизи, что она убила его даже в том смысле, что светская чернь Пушкина. Это не то, чтобы меняет картину мира. Наши представления о позднейшей деятельности Сталина, идеолога и мотора массовых политических убийств, остаются в силе. Однако это дает известной картине мира совсем другую рамку. Исчезновение... остроконфликтного контекста не означает, что смерть Владимира Ильича произошла в прозаических, неинтересных, нейтральных обстоятельствах. Напротив, с осени 1922 года вокруг него складывается некоторым образом детективная ситуация. Оказывается, между ним и внешним миром существовал черный кабинет, в котором шла работа с документами, ранее ускользавшие от внимания наблюдателей, с его и похожими на его. Там фабриковались подложные документы, чтобы представить Ленина врагом Сталина. И эта деятельность совершалась незаконно, была преступлением. К сожалению, в кратком пересказе может сложиться впечатление, будто книга Валентина Александровича Сахарова «Образчик дешевой сенсационной конспирологии». Нет ничего более далекого от истины. Это очень серьезное научное исследование, получившее массу обстоятельных рецензий, не лайков в сети, а аргументированных отзывов в академической среде. На Сахарова ссылается и разделяет его мнение крупнейший биограф Сталина Стивен Коткин. И если работа прозорливого российского историка входит в научный оборот медленнее, чем следовало бы, то только в силу того, что ее выводы действительно революционны. Возможно, сугубо академический характер исследования отчасти играет против автора, потому что в своих предположениях он основывается только на документах, а когда их нет, просто умолкает. Заявив о высочайшей вероятности фальсификации и доказав, что все общепринятые представления об агонии Ленина зиждутся на неверных представлениях, Сахаров отказывается назвать, кто же именно мог быть автором текстов, замечая лишь, что если руководствоваться принципом «Кому выгодно», то искать его следует в очерченном круге политических деятелей, членов и кандидатов в члены Политбюро и политически сочувствующих им лиц из ближайшего окружения Ленина. Члены семьи, секретари, в окружении Троцкого, Радык, сам Троцкий. Проблема в том, что, судя по поведению Троцкого в момент появления этих текстов, крупных козырей в игре «За место преемника» От изумления, что в Пандан ему параллельно работает некая союзная ему сила, он даже не смог сполна ими воспользоваться. Они для него такая же неожиданность, как и для Сталина. Он как будто не вполне доверяет Ленину, который столько раз отстранялся от него. Пожалуй, будь Троцкий или кто-то из его окружения, автором он мог бы разыграть эти козыри лучше. Мало того, чтобы распространять весной 1923-го фальсифицированные документы, Троцкому надо было быть стопроцентно уверенным, что Ленин точно не выздоровеет. Потому что если бы Ленин вдруг обнаружил, что от его имени рассылаются документы, которые он не создавал, то политическая карьера Троцкого на территории России была бы закончена. Тоже можно сказать и о любом другом авторе. О любом, кроме, может быть, единственного человека, который мог пойти на такой феноменальный риск, обладая известным иммунитетом от ленинского гнева. Обводя взглядом скамейку, на которой рассажены те, кто теоретически имел возможность, интерес и смелость сфабриковать и пустить в оборот эти тексты, понимаешь, что в этой компании есть словно слепое пятно, фигура, на которую заведомо не обращаешь внимания, просто потому что там железное алиби этого Заведомо не может быть В этом размытом пятне угадывается женский силуэт Но это не Фотиева, ни Володичева, ни Глясер, ни Флаксерман, ни Алилуева, Которые работали секретарями Ленина и многое знали о нем Но не были ни публицистами, ни вообще сколько-нибудь крупными политическими фигурами Это больше просто некому Это невероятно, но похоже, это все же так Надежда Константиновна Ульянова. Соратница, безупречная супруга, превратившаяся, когда муж заболел, в заботливую сиделку и всю себя посвятившая его лечению. Да, но еще и хранительница ленинских рукописей и, в сущности, то бутылочное горло, через которое с декабря 1922-го проходили все документы, генерировавшиеся Лениным. Именно она приносила ленинские диктовки в ЦК и удостоверяла их авторство. Именно она могла присвоить ленинским текстам тот или иной статус, например, политического завещания, а не личных заметок о текущем моменте. Что она и сделала. Именно она. Именно она меняла по ходу свои показания относительно этих текстов. Так, сначала характеристики членам политбюро были переданы ей в ЦК просто как ленинские записки, а через год она вдруг заявляет, что эти записки являются не более не менее как письмом к съезду, как раз к тому, который должен собраться после смерти Ленина. На этот раз Крупская определила, что воля Ленина — состояла в ознакомлении с письмом делегатов съезда Сахаров. Она меняла свои показания относительно адресатов этих записок. Сначала только члены ЦК, затем съезд партии, затем вся партия целиком. Это очень важно, потому что Сталину обычно вменяется в вину, что он не огласил на съезде для всех то, что должен был огласить. Она владела всеми нюансами политической обстановки — Знала мелочи текущего момента. Она была себе на уме. Много кого отталкивала и бралась фильтровать, кто будет, а кто не будет общаться с ее мужем. Классический пример с Валентиновым. Лучший биограф Ленина был отставлен от дома из-за того, что чем-то не пришелся ей по душе. Вряд ли он был исключением. Она была писательницей, настоящей, хорошо владевшей словом, со своим узнаваемым стилем. Ей принадлежат мемуары о Владимире Ильиче, которые считаются беззубыми, но на деле они фееричные. Она такая же выдающаяся рассказчица, как красотка на ранних фотографиях, улыбающаяся только глазами, запоминающая шутки и забавные детали, как латали велосипеды калошами, как в Мюнхене, проводя в ресторанах серию конспиративных встреч, наелись рыбы — и у обоих пошла белая пена изо рта, и как пришел доктор, который понял, что у этого финского повара и американской гражданки что-то неладно с документами, и содрал с них кучу денег, как фыркали, стараясь не смотреть друг на друга, когда слушали ахинею крестьянина про то, что Ленин завалил Кремль швейными машинками, как смеялись над логотипом народной воли в пивной «Ховброй» — «О, народная воля!» как экспериментировали с каплями пота для сведения букв из паспортов, как члены ЦК резались часами в дурака на даче ваза, как Струве с женой заставляли своего ребенка кланяться портретам Маркса и Энгельса, как по ночам в Шушинском Ленин во сне доигрывал партию в шахматы. Она знала стиль, манеру, мысли и намерения своего мужа, как, наверное, никто. столько лет сочиняя за него ответы на письма. И не только письма. Тут вспоминается один из ее анкетных ответов, тянущий на признание в том, что она не первый раз незаконно с чужим идентификационным ключом проникала в его собрание сочинений. Это была анкета для Института мозга. Так, одна статья 1912-1913 годов В полном собрании сочинений фигурирует как его статья и к ней диаграмма с рисунками. Это не его статья и диаграмма, это мои. Она, и только она, могла заменить на бумаге Ленина, вышедшего из строя. Мы можем лишь предполагать, в чем состоял ее, если и в самом деле она создала эти тексты, интерес». За время болезни Ленина, да и за все 20 лет знакомства со Сталиным, у Надежды Константиновны могли возникнуть к нему какие-то претензии. И тогда ее попытка утопить Сталина посредством сфабрикованных писем мужа похожа на изощренную многоходовую месть. Возможно, с помощью этих текстов нельзя было провести Троцкого в преемнике, но теоретически можно было создать такой баланс сил, такую конфигурацию власти — внутри которой Надежде Константиновне было бы комфортно после смерти мужа. Надежда Константиновна могла быть равнодушна к Сталину, но она имела основание претендовать на кое-что большее, чем роль статиста, и у нее могли быть свои политические представления о том, что лучше для партии и для страны. А, возможно, дважды два стеариновая свечка, она просто получала удовольствие от манипуляции сильным политикам, сама оставаясь в тени, и теперь намеревалась продолжить эту деятельность, паразитируя на ком-то более подходящем для этого, чем Сталин. Что касается Ленина политика, то, по правде сказать, утрата авторства нескольких текстов и изменения в составе союзников-противников не слишком меняют что-либо в его образе. В конце концов, ему было свойственно идти на самые экзотические альянсы и рвать с самыми близкими партнерами. Точно так же можно с уверенностью сказать, что в природе не может существовать документа, который, будь он вдруг обнаружен и введен в оборот, что-то радикально изменил бы в образе Ленина. Даже если кто-то найдет документ о многолетней работе Ленина на британскую разведку или свидетельство о его эксцентричных сексуальных пристрастиях, нет. Даже и самым тяжелым из жерновов на шее Ленин останется Лениным, революционером-интеллигентом, сумевшим построить с нуля структуру, которая смогла захватить власть в период революционного хаоса, усугубить этот хаос, чтобы затем превратить его в способное к модернизационному скачку государство и стать моделью для перехвата власти в государствах третьего мира. Другое дело, Ленин — человек. Ленин в частной жизни — семьянин, обладатель особенного характера и особенных вкусов. Следует понимать, что очень значительная часть знаний об этой стороне жизни Ленина заимствована из мемуаров Крупской, которая, оказывается, умела работать не только с зашифрованными, но и с фальсифицированными документами. В целом, надо признать, что отношения Владимира Ильича с женой известны нам не более, чем это дозволено посторонним, то есть в минимальной степени. Ариадна Тыркова-Вильямс... приехав к Ульяновым в Женеву в 1904 году, всматривалась в эту пару особенно пристально. Ей было интересно, что такого нашла в Ленине ее гимназическая подруга. Она была им поглощена, утопала, растворялась в нем, хотя у нее самой был свой очень определенный характер, своя личность, нисходная с ним. Ленин не подавил ее, он вобрал ее в себя, Надя с ее мягким любящим сердцем оставалась сама собой, но в муже она нашла воплощение своей мечты. Не она ли первая признала в нем вождя? Признала и с тех пор стала его неутомимой, преданной сотрудницей. В свете событий 1923 года замечание про свою личность кажется особенно важным. Скучная, вечно больная, безобразно одетая, вздорная, одуревшая от бездетности старуха, потолок которой педагогическая деятельность заставить школьников в учебное время собирать шишки на топливо, или все же ошеломительно красивая, весьма остроумная, очень скрытная и очень умная женщина, которую все, кроме, видимо, Владимира Ильича, катастрофически недооценивали. Надежда Константиновна, похоже, единственный человек из окружения Ленина, относившийся к нему с уважительной и деловой иронией, какая ему, можно предположить, нравилась. Совершенно очевидно, что она умела подмечать не только его, понятное дело, силу, но и смешные стороны, и, видимо, имела к нему свой ключ. Манипуляции с завещанием... Единственный раз за четвертьвековую историю отношений этой пары, когда в поведении Надежды Константиновны определенно есть нечто подозрительное, однако мы можем предположить, что она и раньше проявляла свою личность по некоторым вопросам. У нее была замечательная память. Она хорошо, лучше многих, разбиралась в прикладной химии. Она... как нам уже доводилось говорить, была настоящей энигмой шифровальной машиной РСДРП. Она была сильной, вносливой и охотно соглашалась на авантюры. Четырехсоткилометровое пешее путешествие, которое они летом 1904 совершили вдвоем по горам Швейцарии, достаточно красноречивое свидетельство. Но мы знаем о ней гораздо меньше, чем о Владимире Ильиче, прежде всего потому, что лично про себя в мемуарах она рассказывает совсем мало и с еще большей иронией, чем о муже. Их переписка, разумеется, существовавшая, не опубликована и, скорее всего, уничтожена или спрятана ею самой. Можно не сомневаться, что значительная часть этой переписки была шифрованной, но и коды переписки между ней и Лениным мы не знаем. Похоже на то, что Надежда Константиновна была... Главной загадкой в хорошо известной жизни Ленина. Тем топором Негору, который постоянно лежал под его компасом и, возможно, активировался только в какие-то исключительные моменты, однако, как видим, активировался и корректировал указания магнитной стрелки. На протяжении четверти века рядом с главным героем этой биографии постоянно находился другой человек, который вел вел Собственную игру, выдавая себя для посторонних за предмет обстановки. И когда бабушка Божий одуванчик на протяжении всех 25 лет, не вызывавшая у тех, кто готов был вспоминать о ней ни малейших вопросов, кроме разве что: О Господи, ну почему у нее все время такое постное выражение лица оказывается ключевой фигурой в детективе, это означает, что в истории Ленина появляется. Финальный твист